А пахнет свежих трав, лугов прохладное дыхание, от сенакосов и дубрав, я в нем ловлю благоуханье. Повеет ветер и замрет А над полями даль темнеет. И туча из за них растет, закрыло солнце и синеет. Нежданной молнии игра, как меч блеснувший на мгновение, вдруг озарит из-за бугра и снова сумрак и томление. Как ты таинственна, гроза. Как я люблю твоё молчанье, твоё внезапное блестанье. твои безумные глаза